От князя, оставив его тогда с Лизою, я около часу пополудни заехал на прежнюю мою квартиру. Я забыл сказать, что день был сырой, тусклый, с начинавшуюся оттепелью и с теплым ветром, способным расстроить нервы даже у слона.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 Три часа, схватившись и сообразив, что почти опоздал, я поскорее вышел, схватил извозчика и полетел к Андревне.